Глава двадцать первая. Новое задание профессора Пыхтелкина. Над замком графа Дракулова ярко светило солнце. Наступило утро. Яркое, весёлое, и все ночные страхи сами собой куда-то улетели. Прямо перед замком на зелёной лужайке в наручниках В полном составе стояла шайка Бегемотова. «Ну что, попались голубчики?» Радостно потирая руки, спросил капитан Фуражкин у разбойников. «Ну ничего, посидите немножко в милиции, может быть, чуточку умнее станете». Разбойников погрузили в машину и увезли в отделение милиции. «А вы, дорогой профессор, нас извините!» Снимая шляпу, сказал директор Сосискин. «Просто наш агроном Гриша Адуванчиков всё время кого-нибудь ловит. То браконьеров, то вредителей. Хочет стать настоящим сыщиком. Вот и выслеживает постоянно кого-нибудь». «Он всех нас целый час своей казой дрессированной пугал!» Грозно топнула ногой тётя Мотя. «Встращал!» что если кто-то встанет с пола, то коза его забодает. Ему объясняли, что мы с профессором Пыхтелкиным за привидениями охотимся. Но он ничего слушать не хотел. Твердил, что вот приедь милиция, она и разберется, кто из вас преступник, а кто привидение. «Ну, что, профессор, есть в нашей деревне нечистая сила или нету?» — спросил директор Сосискин ученого. «Что мне людям сказать?» Но только профессор хотел развести руками в стороны и с грустью признаться, что кроме банды разбойников в замке он, знаменитый специалист по привидениям, не смог поймать ни одного, даже самого завалящего призрака. Как двери замка распахнулись, и на пороге появились заспанный Карандаш и Самоделкин. А вот и вы, голубчики. Засмеялась тётя Мотя. «Вы ж пропустили всё на свете!» Смеялась буфетчица. «А мы спали и ничего не слышали!» Огорчённо произнёс карандаш. «Что же вы нас не разбудили?» Обиделся художник. «Да мы хотели!» Начал оправдываться Семён Семёныч. «Но тут такое началось, что мы просто забыли про вас!» Оправдывался учёный. «Забыли!» — передразнил Самоделкин. «Тоже мне друзья называются!» «Зато выспались хорошо!» Жмурясь на ярком солнышке, сказал Карандаш. «И все-таки мы с Карандашом не зря сюда приезжали!» Весело заявил Самоделкин. «Я вчера перед сном установил перед нашей дверью ловушку для привидений. Внутрь положил сахар и оставил ее. Смотрите, туда кто-то угодил». «И это не мышь!» «Так это же он!» Обрадовался учёный. «Кто он?» Не понял милиционер Фурашкин. «Он, граф Дракулав!» Засмеялся учёный. «Видите, он совсем даже не страшный и совсем безобидный!» Указал он пальцем на что-то маленькое, мечущееся в ловушке Самоделкина. «Так что...» Не волнуйтесь, всё в порядке. Теперь в вашей деревне Козявкине снова тихо будет. Успокоил всех учёный. А этого призрака мы заберём с собой. Пусть у меня дом поживёт под плитой.